Глава 12. Озябшие и промокшие, они втроём стояли у здания жандармерии. Саймон и Эрнест прилетели накануне вечером под проливным дождём, и с тех пор он не переставал. Подхватываемые порывами ветра серые потоки воды хлестали с черепичных крыш и с шумом неслись по сточным каналам узких деревенских улочек. Настоящий провансальский ливень. На улицах Брассера пустынно, ни кошек, ни собак, ни людей. Скрытую тучи деревню заволакли нетущим мраком, как и обычно бывает на юге, когда исчезает солнце. Утро они провели в конторе нотариуса, читая строчку за строчкой, как того требовал обычай, казавшийся бесконечным акт купли-продажи. Наконец, страницы завизированы и подписаны. Банковский перевод почти на пол миллиона фунтов проверен и акцептирован. Издание жандармерии перешло в руки Саймона. Теперь предстояла встреча с рекомендованным Николь архитектором. Тот опаздывал. Саймон чувствовал личность себя виноватым в плохой погоде. Очень сожалею, Эрн, извинялся он. Сегодня немного увидишь. Эрнест вглядывался в облако, окутавшее Люберон. Это напоминает мне Брайтон. В августовские банковские каникулы, заметил он, но место потрясающее, должен сказать. Возможности безграничные. Пока ждем, я быстренько взгляну, что там внизу. И довольно мурлыка и исчез. Николю улыбнулась Саймону. Поздравляю, месье Патрон, и поцеловала. Губы холодные, язычок теплый. Не жалеешь? Позади кашлянули. Обернувшись, они увидели в дверях промокшего до нитки высокого мужчину, стряхивавшего воду с крошечного складного зонтика. Добрый день, месье, мадам. Ну и погода. Франсуа Блан с большой пользой открыл для себя Люберон на несколько лет раньше других парижских архитекторов, до которых в конце концов тоже дошло, что солнечный край, живописные руины и состоятельные клиенты представляют собой выгодные и приятные возможности в сравнении с однообразной работой над административными зданиями и жилыми домами в Нью-Йорке. переехав на юг, он некоторое время жил без излишеств, когда после прихода Меттерана к власти никто не тратил денег, зато теперь на него был большой, некоторые утверждали, что даже слишком большой спрос, благодаря хорошему вкусу и личному обаянию, выручавшему его в тех случаях, когда счета превышали сметы. Его извиняло то, что он никогда не запаздывал со сроками, и именно по этой причине Николь предпочла его. Они обменялись рукопожатиями. Живое, худощавое лицо с копной каштановых волос располагает к себе с первого взгляда, подумал Саймон, очень подошёл бы для работы с клиентами в агентстве. Когда обходили здание, Блан охотно делился соображениями относительно открывающейся вокруг панорамы, расположения помещений, возможностей их использования. Любящий своё дело профессионал. Саймон понял, что это за человек и почувствовал к нему симпатию. умею убеждать сам он ценил это умение в других спустившись они встретили эрнеста тот что-то мерил шагами проводя носком ботинка линии по бетонному полу увидев сэймана остановился видел эти сводчатые потолки представляешь какой здесь получится ресторанный зал я уже его вижу какая прелесть а какой вид открывается отсюда эрн познакомься с архитектором месье блан Оба трясли друг другу руки нелепо, будто два А из токачая головами. Очень приятно, месье. Эрнест подсказал Эрнест. Саймон улыбнулся. Эрнест. Скорость станет разгуливать в берете. Приятно видеть его таким радостным, возбужденным. Оставшееся время они не спеша бродили по комнатам. Бландель по метке Николь переводила, Эрнест то и дело вставлял реплики. Саймон радовался, что они так хорошо ладят между собой. Пусть так будет подольше, подумал он, настраиваясь на оптимистический лад. Да и что этому мешает? Всем выгодно, никто друг другу не помеха, главное, чтобы сработались Эрнест и Николь. Он поглядел на них, оба светловолосые, элегантно со вкусом одетые и хохочут, когда и Эрнест, помогая себе жестами, пытается объяснить архитектуру что-то сложное на ломаном французском. Пока всё идёт хорошо. Встреча завершилась обилием улыбок, взаимными заверениями и рукопожатиями. Месье Блан был, по его словам, счастлив работать над таким захватывающим воображение проектом и с такими очаровательными клиентами. Он завтра же, несмотря на воскресенье, снова приедет в Жандармерию, чтобы произвести детальные измерения. Нельзя терять ни секунды, надо начинать как можно скорее. Эффектно раскрыв свой миниатюрный зонтик, он скрылся в тумане. Они отправились следом, нырнув по пути в пустое кафе. Казалось, дождевая туча висела за окном всего в метре от их столика. Из-за занавески вышла девушка, оценивающе разглядывая одежду Николь, пока они заказывали кофе. Эрнест промокнул лицо носовым платком и стряхивая оставшиеся капельки, провёл пальцем по обеим бровям. Несмотря на погоду, должен вам сказать, что мне мысленно представляется нечто волшебное. Не думайте, что я приуныл, вовсе нет. Ты ещё не видел пейзажей, Ран. Саймон повернулся к Николь и отвёл с алба мокрую прядьку волос. Итак, мадам, считаете, что наш архитектор сможет к лету всё закончить? Бланн имеет обыкновение заканчивать в срок, ответила она. Правда, он известен и тем, что дорого берёт. но когда на стройке работают десять а то и двадцать человек часто по выходным это стоит денег девушка подала кофе и улыбнувшись Саймону в развалочку вернулась к бару Саймон подумал что в следующий раз надо выпить с ее папашей важно иметь его на своей стороне не дать почувствовать что до него нет дела мэра маленькой деревушки обижать не следует макнув сахар в кофе Эрнест задумчиво откусил от кусочка понимаю, что мы только начинаем, но есть вещи, которые не следует откладывать до последней минуты. Он поднял глаза на Саймона и Николь. Как мы назовём это вместилище роскоши и наслаждений? Монрепо? Хилтон? Словом, требуется название. Он прав, подумал Саймон. Если к началу лета давать рекламу, журналам за несколько месяцев нужны подробности, хотя бы название. Он попытался вспомнить названия местных отелей, которые встречал в путеводителях. Пара имён, несколько хуторов, какой-то Бастит. Лучше не увеличивайте и без того длинный список. Жандармерии, предложила Николь. М-м, протянул Эрнест оттеним офицентов помоложе в полицейскую форму, свирепейвит, брюки с красным кантом. Спокойно, Эрн, не увлекаясь, замотал головой Саймон. Нет, это должно быть нечто такое, что говорит не просто о Франции, а именно о Провансе. Что-нибудь характерное, легко запоминающееся и чтобы не сложно выговаривать иностранцам, добавила Николь. Вот именно. По возможности короткое и чтобы можно было изобразить в виде броского лого. Николь не поняла, самонастиснул её руку. Извини, сказала она, это рекламный жаргон. означает что-то вроде фирменного знака. Одни названия подходят для этого лучше, чем другие. Это всего лишь деталь, но на неё уйдёт много денег. Этот знак будет на почтовой бумаге, салфетках, полотенцах, рекламных брошюрах, пепельницах, спичечных этикетках, открытках, да и на самом здании. Большинство отелей прибегают к вычерному шрифту, находив в этом изысканность. Думаю, что надо поискать что-нибудь более оригинальное. Давайте подумаем, размышлял вслух Эрнест. Лаванда, тимьян, розмарин, свет, солнце. Понимаю, погода не настраивает, но будем питаться надеждами на вечную весну. Сезан, Мистраль, Ван Гог. Пастис. Не уверен, пожало плечами Николь. Эрнест наклонился к ней. Как? Пастис гонит в провансе больше нигде. Пастис, произнёс Саймон и повторил, выделяя в конце с. Пастис. Принесите пастис, отозвалась из за стойки девушка. Между прочим, заметил Эрнест, не разу не пробовал. Сегодня как раз подойдёт, Эрн. Саймон кивнул девушке. Ой, мэрси. Он поглядел на выстроившиеся на полках бутылки. В большинстве кафе на юге Франции пастис представлен в изобилии. Саймон насчитал 5 сортов. Реккар, Перно и Казани. Были ему известны два других гранье и Анри Бордуэн, видимо, местные, он раньше не встречал. Правда, погода для пастисы не совсем подходящая, добавил он. Нужно, чтобы было жарко. Именно так я себе его представляю, выпивка для жаркого времени. Девушка поставила на стол три стаканчика, блюдечко с маслинами и плоский стеклянный графин. Саймон добавил в стакан воды и стал следить, как мутнеет жидкость. Графин старый, в царапинах. На боку яркими жёлтыми буквами по чистому голубому фону выведено Рикар. Поглядите на краски, воскликнул Саймон. Солнце и небо. Разве они не говорят о романсе? Он через стол подвинул графин Николь. Вот что я имел в виду под лога. Склонив голову, она мгновение разглядывала графин. Вот вам и название. Отель Пастис. Жёлтым по голубому. Саймон откинулся на спинку стула. Недурная мысль. Короткая, просто, легко запоминается. Любой приличный художник сможет сделать что-нибудь броское, выразительное, что вызывало бы непосредственные ассоциации с Провансом. Как по-твоему, Эрн? Эрнест достал из арта косточку маслины и добавил её к выложенному на столе ряду. М-м, что ж, даже такой тупица в смысле иностранных слов, как наш друг Джордан, сможет произнести без запинки. А жёлтый и голубой цвета я просто обожаю. Да, думаю, вполне подойдёт. Браво, мадам. Итак, отель Пастис подото же он. Выпьем за него. Вечером После того, как они поужинали и подвезли Эрнеста до гостиницы, Николь с Саймоном ещё долго сидели на кухне за последним стаканом вина и кучей накопившихся за день записей. Список дел оказался длинным, дорогостоящим и весьма устрашающим. Радостное возбуждение у Саймона несколько поубавилось, оно уступило место более трезвому настроению. Многое могло пойти не так, как предполагалось. Работы по реставрации съедят все его наличные, и ещё придётся брать взаймы под акции. Эрнест жертвует своей работой. Покинуть агентство будет сложно, а если с отелем не получится, вернуться будет уже невозможно. Можно не сомневаться, что Зиглер при поддержке Джордана об этом позаботится. Наблюдавшая за ним Николь видела, как он, не прикасавшись к вину и забыв о потухшей в пепельнице сигаре, хмурись склонился над заметками. "Ты снова похож на рекламного магната", сказала она, замученный и озлобленный. Отодвинув бумагу в сторону, Саймон раскурил сигару. "Лёгкий приступ здравого смысла", ответил он. "Пройдёт. Надел чертовски много новое занятие, новая страна, новая жизнь". Он посмотрел на вьющиеся вокруг лампы клубы дыма. "Я имею право беспокоиться", он улыбнулся и легонько потрепал её по щеке. "Кризис среднего возраста". Через него проходят все лучшие администраторы этих лет. В прошлую ночь я бы не дал а тебе средних лет подделал его Николь, куснув подушечку его большого пальца. Ненасытная бесстыдница Николь показал язык. Да, если угодно. Пройдя между двумя стюардессами и загоревшим до черноты старшим стюардом. Ну и выкрасились, неободрительно прошептал Эрнест. Саймон с Эрнестом уселись перед плотной занавеской – единственная зримая привилегия класса люкс на линии между Марселем и Лондоном. День выдался чудесным, и Эрнест впервые увидел открывающуюся из здания жандармерии панораму. на целых 3 минуты он онемел от восторга, а потом за обедом без умолку строил планы благоустройства и украшения прилегающей территории и был навеселе от розового вина и радостного возбуждения. Его заразительный энтузиазм передался Саймону, помог оптимистичнее смотреть на вещи. На этот раз расставаться с Николь было труднее. По её совету он оставил часть вещей у неё. Саймон уже скучал по ней. Эрнест излагал Саймону свои мысли о парковой скульптуре. Одна хорошая вещница, возможно, довольно пикантная в обрамлении кипарисов. Скрытый прожектор, подчёркивающий контраст между выветрившимся диким камнем и пышной растительностью. А как насчёт фонтана? Фонтан это хорошо, Эрн прервал друга. Саймон: "Очень хорошо. Но до них ещё довольно далеко. Он отрицательно покачал головой стюардессе, предлагавшей упакованный в пластик ужин умиравшим от голода пассажирам. Фонтаны, деревья и статуи дело несложное, а вот найти людей. А, ответил Эрнест. Я об этом подумаю. Нагнувшись, нашарил в сумке под сиденьем свой ежедневник Philofax. У всех в группе шоу рангом выше курьера был филофакс, но только у Эрнеста экземпляр переплетённый в струсиную кожу, подарок благодарного поставщика растений. Давай посмотрим. Обратился он к Саймону, раскрывая страницы на этот год и начало следующего. Сегодня начало ноября. Двухмесячный интенсивный курс у Берлице, значит, к середине января мы свободны. Какая в это время в Лондоне ужасная погода нам известна. Уехать оттуда не велика потеря. Могу сказать, что миссис Гиббенс будет в восторге. Она терпеть не может зимы. Артрит. Хорошо, мы не хотим причинять страдания миссис Гиббенс. Значит, ты переезжаешь в январе? Запрусь где-нибудь с Николь и очаровательным мистером Бланом и добьюсь, чтобы все было сделано. Поджав губы, поглядел на Саймона поверх очков половинок, которые надевал для чтения, и сделаю, как надо. Ты меня знаешь. Когда нужно, могу быть довольно придирчивым. Саймон улыбнулся, вспомнив, как в последний раз Эрнест проявил свои организаторские способности. Это было когда понадобилось перевести 300 человек в новое здание агентства. Он был безжалостен со всеми, начиная с архитектора. Администраторы уволились, жалуясь на бесчеловечную продолжительность рабочего дня, и это был единственный раз, когда Саймон оказался свидетелем неподдельной истерики строительного подрядчика. Переезд был завершён в срок. Так что если Эрнест будет на месте, отель к лету откроется. Это, кое-кто из нас заметил Саймон, вызволить меня видно будет по труднее. Эрнест потрепал его по колену. Не беспокойся, дорогой. Что-нибудь придумаешь. Всегда выходило из положения. Уходить из агентства, пока не приходилось. Что-то мне подсказывает, что всё обойдётся легче, чем ты думаешь. Ты лучше меня знаешь, что они собой представляют, особенно наш друг в негнущихся костюмах. Саймон согласно кивнул. Джордан будет в восторге. Все передвинутся на ступеньку выше. Разве они об этом не мечтают? Возможно, прольют немного крокодиловых слёз, потом станут спорить, кому достанутся твои автомобили. Помни мои слова. Эрнест, прыснув, вернулся к своему филофаксу, а Саймон провёл оставшееся время в раздумьях о том, каким способом лучше всего уйти из агентства. Он не питал иллюзий, как только он уйдёт, придётся отвоевывать каждый причитающийся ему пенс. Его уход будет означать утечку капитала, и он слышал десятки историй о юридической крэбатике, которые прибегали агентства лишь бы урезать до минимума выплаты уходящим директорам. Кроме того, уходя по доброй воле из рекламного бизнеса, он совершал смертный грех. О таком шаге было дозволено поговаривать, но уж никак до него не доходить. При всем оптимизме Эрнеста предстоящий шаг был не таким уж простым. И в интересах дела надо было избежать любых публичных ссор, которые могли бы вызвать беспокойство клиентов. Всё это дело надо так или иначе представить как позитивный шаг в заранее намеченном совершенствовании одной из крупнейших в Европе сетей рекламных агентств. Неплохо. Он уже мыслил формулировками сообщения для печати. Саймон составил список людей, которых нужно будет пригласить на обед. пора запускать машину идиотских условностей